Глава 24. Мы с Келвером встретились у центрального входа в сад, как условились. Мой вид его не порадовал, но расспрашивать он не стал. Только посетовал, что мои родители могут запретить нам встречаться, если я буду возвращаться с прогулок с ним в таком потрепанном виде. Но все обошлось. Мне удалось незаметно проскользнуть в свою комнату и привести себя в порядок. Так что за обедом я предстала перед родителями в подобающем виде и хорошем настроении. Делать вид, что все хорошо, когда на самом деле это не так, я отлично научилась за 10 лет жизни с Кэллианом Ланоросом. Мне изменно раз в месяц принимали в своем доме гостей. Для Кэлла было очень важно, чтобы нас считали успешной, счастливой парой. И если в первое время я порой выдавала свое плохое настроение, Потом приходилось выслушивать множество упреков, иногда переходящих в оскорбления. Репутация для него была важнее семейного благополучия. Так что я быстро научилась притворяться счастливой. И сейчас это мне очень помогло. Родители поверили, что я довольна свиданием с Келвером, и успокоились. — Папа только, будто невзначай, спросил, намерена ли я все же поступать в академию. Я уклончиво ответила, что еще подумаю. Этот ответ отца вполне устроил. Он решил, что я уже сомневаюсь, а это хороший знак в пользу сына и его друга. А мне только это и было нужно. Пока папа думает, что я увлечена к Элверам, он не будет так пристально следить за мной. Осталось только придумать, что сказать Таймусу Эрлу, чтобы он точно не отказался помочь. Но и с этим я разобралась. В полночь... Выходя из своей комнаты, я была уверена, все получится. Но неожиданным препятствием оказалась запертая задняя дверь. Вот только отец не знал о том, что я уже не юная, совершенно необученная магией девушка. За десять лет жизни с непримиримым драконом я кое-чему все же научилась. Да и общение с одаренными детьми не прошло даром. Не сразу, но мне удалось снять с двери простое запирающее заклинание. Эх, если бы я изучала магию, это вышло бы гораздо проще. Завтра же подам заявление на поступление в Академию. Таймус уже ждал меня в беседке. И на этот раз он не выскочил неожиданно из ниоткуда, а сидел на скамейке. — Пришел, — констатировала я, присев рядом. — Я же обещал, — пожал он плечами. — К тому же я тебе вроде как должен. — Еще как должен, — хмыкнула я. Я уже два раза извинился. — напомнил Таймус, взглянув на меня искоса. — Одними извинениями не отделаешься, — заявила я, чуть качнув скамейку и забравшись на нее с ногами. — Ну и ты одним чувством вины меня не проймешь, — усмехнулся рыжий дракон. — Рассказывай, что задумала. — Так, кажется, пора. Нужно сделать все правильно, сыграть так, чтобы он поверил. Я завела короткий, но эмоциональный рассказ о том, как случайно вляпалась в какие-то волшебные руны, из-за которых угодила во временную ловушку. Про мужа и десять лет, конечно же, умолчала. Заменила эти неприглядные детали более приемлемыми. Наплела про академию, в которую собираюсь поступать. Мол, это все вина какого-то адепта из академии, и мне нужно вернуться туда, чтобы понять, как так произошло, чтобы теперь, проживая этот этап заново, опять не попасть в ту же ловушку. Почему я так уверена, что от заклинания таймуса вернусь туда? Так уже же получилось один раз. Но я растерялась и не успела ничего разузнать, прежде чем меня отбросила обратно. И да, под занавес представления, клятвина пообещала, что менять ничего не буду. Только узнаю, из-за чего так произошло. А потом вернусь сюда и не допущу той же ошибки. Тем более это же будущее, что там не меняя все обратно откатится, когда вернусь. Я просто не выдержу, если все повторится. Проговорила тихо, завершая спектакль для одного зрителя. И всхлипнула. Слезу выдавить удалось с большим трудом, но я смогла. — Так, давай только реветь не будем, — поморщился Таймус. Не дави на нервы, и так тяжко. — Это тебе-то тяжко, — фыркнула я. — От тебя требуется только магия меня приложить. Остальное я сама сделаю. Я вернусь так быстро, что и не заметишь. «Ты мне должен, не забыл? Я из-за тебя такое унижение пережила!» «Тише ты!» — шикнул Рыжий. «Хочешь, чтобы твой отец прибежал?» «Вот и не тяни!» — толкнула я его. «Вставай и давай применяй свое коронное заклинание!» Таймус встал, с прищуром посмотрел на меня и спросил. «Ты точно уверена, что без этого никак? Может, просто назовешь мне дату и место, а я приду в академию и прослежу, чтобы ничего не случилось?» «Нет уж!» — мотнула я головой. Хочу все наверняка знать. И на тебя полагаться, знаешь ли, опасаюсь. Хватило сегодняшнего купания в пруду. Я же не специально, правда, — насупился он. — Все равно, — нахмурилась я, — делай давай свою магию. Этот вариант уже хотя бы проверенный. К тому же, эта твоя магия действует недолго. — Подозрительно это как-то, — мотнул он головой. — Или делай, или уходи. И больше мне вообще на глаза не попадайся, — прищурилась я. Если на тебя положиться нельзя, найду кого-нибудь другого, у кого помощи попросить. На меня можно положиться. Я же из-за тебя переживаю. В прошлый раз ты скамейкой по голове получила. Недовольно проговорил он. Из-за тебя, между прочим, — напомнила я. Ладно, — неохотно кивнул он. Но я сделаю это только, если ты пообещаешь больше никому не рассказывать о том, что с тобой произошло. И потом покажешь мне того, кто так неосмотрительно совмещает руны с магией времени. Его нужно остановить, пока еще больше бед не натворил. — Договорились, — кивнула я. Я была готова согласиться на что угодно. Главное, чтобы получилось узнать то, что мне нужно. А потом разберусь как-нибудь с этим упертым рыжим. «Готова — Готово? — спросил Таймус. — Давно уже, не тяни. Села я ровно, спустив ноги со скамейки. И меня ослепило яркой вспышкой, как в прошлый раз. В ушах зашумело, голова закружилась. А когда свет померк, я вздрогнула от прикосновения к плечу. — Ида, ты издеваешься? — послышался ненавистный голос. — Только посмей притвориться, что тебе стало плохо. Больше вообще из дома не выпущу. Я открыла глаза и увидела... «Толпу!» Я сидела в кресле на возвышении, а рядом, положив руку мне на плечо и до боли сжимая его, стоял Кэллиан Ланнерас. «Прошу прощения, моя жена немного утомилась», громко произнес Кэл. «Но мы безмерно рады видеть всех вас». Он еще что-то говорил. Благодарил собравшуюся аристократию за какие-то средства, которые обязательно пойдут на благие дела, принимал поздравления, И лучезарно улыбался. А потом к нам подошел какой-то незнакомый мужчина и шепнул Кэллу. «Советник Ланрос, вашей жене лучше отдохнуть. Она выглядит больной и измученной. Это бросает тень на ваш образ примерного семьянина». Я ошарашенно посмотрела на Кэллиана и чуть не закричала, осознав, что мы в столице. «Мой муж стал советником, и мы не в его родовом поместье». Мы очень далеко от него, далеко от подвала, в котором есть руны, способные вернуть меня обратно в прошлое. Паника захлестнула. Я попыталась встать и рухнула с кресла на помост. — Ноги! Мои ноги не слушались меня. Я их не чувствовала.